Приходилось даже сдерживать императрицу Елизавету от немедленного нападения на Фридриха. Все это представляется естественным для имперской политики того времени. Восточная Пруссия была для Петербурга лакомым куском. Клеймяя и осуждая Фридриха за захват Силезии, Россия почти сразу же после оккупации Восточной Пруссии в 1757 году включила ее в состав империи, хотя никакого отношения к этим землям Россия не имела. Когда позже наступила очередь Речи Посполитой, то Россия Екатерина II вошла в сговор с Иродом и совершила расчленение польского государства в 1772 году, а потом повторила это дважды в конце XVIII века. В сговоре с Россией и Пруссией по разделу Польши и уничтожению польской государственности находилась и Австрия. И можно понять жестокую шутку Фридриха II, когда он сказал после раздела Польши, «Ну ладно, нам с Екатериной как разбойникам не привыкать грешить, но что же скажет своему исповеднику столь благочестивая королева Венгерская?» Но была еще одна причина семилетней войны, которая проистекала из личных отношений политических деятелей. Когда стоял союз России и Австрии и Франции, то Фридрих II пошутил, что ему теперь придется воевать против трех нижних юбок, имея в виду Елизавету, Помпадур и Марию Терезию. И это была одна из самых пристойных шуток, которые язвительный король отпускал по поводу союза трех европейских красавиц. Шутки Фридриха всегда были остроумны, часто непристойны и непременно достигали ушей царственных и восквоставленных особ, о которых он так резко высказывался. Опытный политик Фридрих, однако, никогда не знал меры в своем остроумии и был из тех, кто ради красного словца не пожалеет родного отца, его остроты вызвали усмешку всей просвещенной Европы, ярость государственных деятелей, припечатанных острым словцом короля, была огромна и бессильна. Остроты приходили Фридриху на ум, обычно за столом, во время официального обеда, на балу, в театре, и он, не задумываясь ни на секунду, их высказывал. Когда в театре застопорился занавес и виднелись только ноги балерины-танцовщиков, он громко, так чтобы слышал французский посланник, сказал, «Ну, не дать не взять французское правительство, сплошные ноги и ни одной головы». И это в то время, когда он был особенно заинтересован в дружбе с французским правительством. Предметом непристойных шуток Фридриха многие годы служила марии Терезия. Он зло высмеивал ее и потешался над образцовой семейной жизнью плодовитой королевы венгерской подвергался сомнениемм верности егозуенного мужа императора франца I. отпускал фридрих второй шутки о самой марии терезии считая ее ханжой и лицемеркой которая делает культ из приличий и сексуальных запретов все это как писал биограф фридриха поддерживало марии туррезию в стоянии белого колени эти шутки над венской государствней бюргершей не знавший других мужчин, кроме своего бесцветного Франца, были бы понятны, если бы при этом король не издевался над женщинами совершенно другого склада, мадам Помпадур и Елизаветы Петровны. Их он называл шлюхами и грязно шутил о низком происхождении и постыдной безнравственности обеих. Это приводило только к одному. Обе женщины были в том же состоянии, что и Мария Терезия. Согласно легенде, в 1760 году Австрийский посол в Петербурге в беседе с императрицей Елизаветой Петровной выразил сомнение относительно верности России и союзному антипрусскому договору. Слишком уж затянулась война, слишком большие расходы обременяли бюджет. В ответ императрица совершенно серьезно заявила, что готова продать половину своих бриллиантов, лишь бы добить Фридриха II. «Если из Елизавета действительно сказала подобное», то велика же была ненависть, которую императрица питала к прусскому королю, ведь жертва, на которую она готова была пойти ради победы, просто невероятно для щеголихи, годами собиравшей роскошную коллекцию камешков. Некоторые историки считают, что причина такого эпатирующего поведения короля в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Так думали уже многие при его жизни – Другие видят в иррациональном отвращении Фридриха ко всем женщинам последствия мучивших его комплексов, тяжелого детства, о котором рассказано выше. Действительно, женщин Фридрих не любил, но он не был одинок в своем суждении о прекрасной половине человечества, как о низших существах, не не только к управлению государством, но и вообще ко всякой сознательной деятельности.